Глава 3. О врагах Божиих не по природе, но по противной воле, которая, вредя им самим, причиняет вред доброй природе, так как пороки не составляют то, что не вредит. Врагами же Божиими называются в Писании те, которые не по природе, а вследствие пороков противятся его власти не будучи в силах вредить ему, но нанося вред себе. Они враги по желанию сопротивления, а не по силе делать вред, потому что Бог неизменяемый и не тленен. Поэтому порог, по которому противятся Богу, те, кто называются его врагами, составляет зло не для Бога, а для них самих. И это не почему-либо другому, а только потому, что он портит в них природное благо. Таким образом, не природа противна Богу, а порог, ибо то, что составляет зло, противно добру, а кто станет отрицать, что Бог есть высочайшее благо? Итак, порог противен Богу, как противно зло добру. Затем и та природа, которую портит порок, есть добро. Поэтому нет сомнения, он противен и этому добру. Но Богу он противен лишь как зло добру, а для природы, которую портит, он не только зло, но и вредное зло. Ибо никакое зло не может быть вредным для Бога. Но оно вредно для природ, изменяемых и тленных, но вместе с тем добрых, как это доказывается присутствием самих пороков, ибо не будь они добрыми, им не могли бы вредить пороки. А в чем заключается вред, причиняемый им пороками, как не в том, что пороки отнимают у них чистоту, красоту, здоровье, добродетель и все те блага природы, которые обыкновенно от порока исчезают или умоляются. Не будь их совсем, отнятием блага порок не наносил бы вреда, и потому не был бы и пороком, ибо порок быть и не вредить не может. Отсюда следует, что хотя порок не может вредить неизменяемому благу, однако он может вредить только благу, потому что он бывает только там, где вредит. То же самое можно выразить и так — Порог и не может быть в высочайшем благе, и может быть только в каком-либо благе. Следовательно, одно благо может где-либо быть, но одно зло нигде не бывает. Потому что и те природы, которые испорчены порочной злой волей, насколько они порочны, злы, а насколько они, суть природны, благи, Даже и в том случае, когда порочная природа подвергается наказаниям, добро заключается не только в том, что она природа, но и в том, что она не остается безнаказанной. Потому что это справедливо, а все справедливое без сомнения есть благо. Ведь никто не терпит наказание за природные пороки, но только за произвольные. Ибо и тот порог, который, укрепившись вследствие привычки и слишком сильного развития, стал как бы природным, имеет начало от воли. Мы говорим, впрочем, в настоящем случае о пороках той природы, которая обладает умом, воспринимающим разумный свет, с помощью которого отличает справедливое от несправедливого. Глава четвертая о природе бессловесных или неодушевленных, не составляющей дисгармонии в своем роде и порядке с красотою Вселенной. Ибо странно было бы пороки несовершенства животных, деревьев и других изменчивых и временных вещей, лишенных разума, чувства или жизни, портящие их разрушимую природу, считать достойными осуждения потому что эти творения по воле Творца получили такой образ бытия для того, чтобы, исчезая и снова появляясь, представлять собой низшую степень красоты времен, в своем роде соответствующую известным частям этого мира. Ибо не было нужды уравнивать земное с небесным, и не было причины первому не существовать в мире только потому, что последнее лучше». Поэтому, когда там, где было прилично этому быть, одно появляется на месте другого, меньшее уступает большему, побежденное принимает свойства победившего. Это представляет собой порядок приходящих вещей. Красота этого порядка не привлекает нас, потому что мы, составляя вследствие нашего смертного состояния часть его, не можем объять его во всей его совокупности – которые вполне соответствуют части, возбуждающей наше недовольство. Поэтому нам совершенно справедливо внушается верить в творческий промысел, там, где сами мы не в состоянии видеть его, чтобы по пустому человеческому безрассудству мы не дерзали укорять в чем-либо произведение столь великого художника. Впрочем, и эти непроизвольные и ненаказуемые пороки земных предметов если разумно вникнем в дело. В силу той же причины служат указанием на доброту этих природ, из которых нет ни одной, которая не имела бы Бога своим Творцом и Создателем. Потому что мы также бываем недовольны, если порог уничтожает и в них то, что нравится нам в их природе. Иногда, впрочем, людям не нравятся и сами природы, когда они причиняют им вред — и когда люди имеют в виду не природу, а собственную пользу. Каковы, например, были те животные, которые в большом числе карали гордость египтян, исход глава 8. Но в таком случае они могут порицать и солнце, потому что некоторые преступники и неплатящие долгов выставляются по решению судей на солнце. Не с точки зрения нашей выгоды или невыгоды, но рассматриваемая сама по себе природа воздает славу своему художнику. Так и природа вечного огня, несомненно достойна восхваления, хотя она будет служить для наказания осужденных грешников. Ибо что прекраснее пылающего, полного силы, светящегося огня, что полезнее его теплоты, целебной силы и способности варить, хотя и нет ничего мучительнее его жжения. Итак, будучи при ином применении пагубным, он при соответствующем употреблении оказывается чрезвычайно полезным, ибо кто может выразить словами пользу его в этом мире? Нечего, конечно, слушать тех, которые хвалят в огне свет, но порицают жар, хвалят и порицают не по природе, а с точки зрения своей выгоды или невыгоды. Видеть они хотят, но гореть не желают. Они не обращают внимания на то, что тот же самый свет, который нравится им, вреден для слабых глаз вследствие несоответствия. А в том жаре, который им не нравится, без вреда живут вследствие соответствия некоторые животные.